Часть третья. Заблуждение и похороны. Находка. Олсен Далли выглядел откровенно озадаченным. Он глупо хлопал глазами, как будто не понимал, что перед ним находится. Его рот то и дело слюнявил воротник жилетки медика. Ну, с нетерпением поторопила его Берит. Она посмотрела на наручные часы почти шесть утра. Это похоже на укусы животного? Через плечо замершего Олсона заглянул его напарник, Курт Хальварсон, довольно худой мужчина средних лет, не знавший толка в хорошей еде, зато отлично разбиравшийся в куреве. «Либо собаки, либо волки», — заключил Курт и отправился к машине скорой помощи за нейтриловыми перчатками. Красные и синие огни, сменявшие друг друга, заливали проезжую часть Венсли-Крокен. Из-за восточных склонов подковых Хьюрикен Всплывало раскаленное солнце, поджигая подернутые дымкой скалы. Прекрасное время, чтобы совершить велосипедную прогулку по Бору, выйти в море или таращиться на обглоданную ногу, принадлежавшую, судя по всему, пропавшей Саре Мартинсон. Ногу обнаружили братья Ред, направлявшиеся на своем битом опеле к причалам, чтобы, если не выйти в неспокойное море, то хотя бы распить на пирсе по бутылочке пива. Руливший Стефан едва не сшиб фонарный столб, когда разглядел на асфальте часть тела, которую, казалось, потерял какой-то бегун во время адского марафона. И сейчас братья Ред, Берит и медики Олсен и Курт с вытянутыми лицами таращились на ногу. Маленький мизинчик, единственный из оставшихся пальцев, красовался перламутровым лаком на миниатюрном ноготке. Все испытывали странное желание вычеркнуть этот цвет из жизни, потому что он уже никогда не будет ассоциироваться с чем-то, кроме страшной смерти от клыков. «Мы не криминалисты!» — неожиданно взорвался Олсон. «Так что захлопни свою медицинскую пасть, курт!» «Ну хорошо!» — отозвался тот. Он со щелчком натянул вторую перчатку, затем выудил из форменной куртки сигареты и закурил — На перчатке сейчас же появилась дыра от неосторожного прикуривания. «И что же, по-твоему, оставило эти следы?» «Я не знаю». «Может, эти двое сбили бедную Сару так, что от нее осталась только нога?» «Что?» Турбин, второй из братьев Вред, коренастый обладатель скошенного носа и хриплого голоса, возмутился. «Да мы промысел отправлялись проверять! Так что действительно, захлопника...» «Тише, тише!» Берит с мрачным видом зевнула. Она почти не спала и только ближе к пяти утра сомкнула веки, когда наконец-то отдраила багажник Хавела, привела свою форму в порядок и закрыла полицейский участок на ключ изнутри. полсон держи». «Что это?» Медик с непониманием уставился на огромный пластиковый пакет с надписью «Для улик». «О! Курт, иди». «Почему я?» «Потому что ты уже в перчатках». Курт пожал плечами, забрал пакет, выдохнул в него струю дыма, чтобы убедиться, что он не дырявый, и запихнул в него ногу. Затем встал и протянул ее берит. «Издеваешься?» — прошипела та. Отсутствие сна и неопределенный размытый страх сделали ее раздражительной. Даже хвостик волос, продетый в полицейскую бейсболку, утратил здоровый блеск. «Это же улика!» Тут и на пакете написано. Я же не буду хранить ее у себя в холодильнике. Это бесчеловечно. Турбин открыл был рот, чтобы поделиться соображениями по поводу лучшего хранения части тела, и тут же захлопнул его. У тротуара остановился красный Вольво, и наружу выбралась растрепанная женщина. Ее лицо кривилось, а глаза буквально вылезали из орбит. Новости распространялись быстро. И доброхоты, или недоброжелатели уже сообщили Лизбет Мартинсон о страшной находке на Венсле Крокин. «Где она?» — заорала Лизбет сквозь слезы. «Успокоительная!» — бросила Бери Толсону. «Живее!» Тот кинулся к скоры и зарылся в синем медицинском чемоданчике. Послышался треск ампулы. На улице собирались люди. Кто-то таращился из окон, прячась за жалюзи. Катализатором истерики стал чей-то необдуманный выкрик. «Эту ногу таскал огромный волк! Я сам видел!» Берит с дрожью заметила, как в глазах женщины осветилась бездна, в которую летело колючее пламя ужаса, словно факел в колодец. Лизбет рванула к Курту с растерянностью, державшему ненавистный пакет с кошмарной уликой. Олсон попытался перехватить ее, но получил мощный толчок в грудь, посадивший его с задницы на проезжую часть. Лизбет, остановись, Лизбет, прокричала Бирит. Но Лисбет уже рассмотрела содержимое пакета. Плох тот родитель, что не может признать собственного ребенка по незначительной примете, родинке, шраму или плоскостопию, даже если от чада остался лишь жалкий клочок и Лизбет прокляла себя за то, что она и ее память не настолько плохи. Она с ненавистью уставилась на Курта. — Я этого не делал, Лизбет, очнись! — проблеял тот и запоздало сообразил, что с сигаретой во рту выглядят чересчур уж цинично. Берит обхватила зарыдавшую женщину, которая кинулась на медика и повалила, прижимая к асфальту. Лизбет брыкалась и кусалась, и на помощь пришли братья Ред. Они вцепились Лизбет в руки, и поднявшийся олсон наконец-то смог сделать ей укол. Она почти сразу обмякла, улыбнулась и с любовью посмотрела на ногу в пакете. Курт вздрогнул и поспешно отправил улику в открытый кузов машины. Лизбет подняли, и она покорно дала усадить себя на приступку скорой помощи олсон принялся нашептывать ей что-то ласковое, но с таким же успехом он мог разговаривать с фигурой на носу парусного корабля. «Господи, она мне чуть руку не вывернула», — пожаловался Стефен брату, разминая плечо. Берит с тоской огляделась, размышляя о том, что теперь делать. В Лерихейме действительно завелся некий зверь, и его жертвой стала десятилетняя девочка. Был ли это Эджил? О нем ли говорила Ингри Орхус? И не сходит ли она, берит Карсон, с ума? Среди любопытствующих жителей Лилихейма, которым, как и всем людям, был не чужд интерес к отталкивающим вещам, оказался и шакальник. Он с желчной улыбкой стоял на тротуаре, наблюдая за происходящим с расстояния 20 метров. На сей раз безумный шахтер накинул на себя старую выцветшую рубаху, но даже в ней он не переставал походить на отощавшего социопата. Берит поймала его взгляд и направилась к нему. По пути жестом показала, чтобы он оставался на месте. И шакальник с мерзкой ухмылкой поднял руки. «Что ты здесь делаешь, Микаэль?» «Любуюсь, как и все». «Сомневаюсь, что кто-то решил поднять тебя с постели в такую рань. «Я просто гулял, пока остальные говнюки спали!» По его довольной физиономии, Берит поняла, что правда не дождется. Шакальник явно рассчитывал увидеть представление и дождался его. Но как это вязалось с хищником в Лилихеме? Кристофер планировал проверить шахтера, но так и не успел. От этой мысли Берит едва не расплакалась. «Ты имеешь к этому хоть какое-то отношение?» спросила она осипшим голосом. Шакальник наклонился к ней и, клацая желтыми зубами, шепнул. «Никакого!» «Тогда убери эту гребаную улыбку с лица, пока лилихеймовцы ее тебе кирпичами не стерли!» Сержант отвернулась от шахтера и, хмуро поглядывая по сторонам, направилась к машине Кристофера. Народа на Венсле крокин почти не осталось. Скорая помощь тоже уехала, забрав с собой Лизбет Мартинсон. Ее брошенный красный Вольво, заехавший одним колесом на тротуар, так и стоял с открытой дверцей. «Карсен!» — окликнул шакальник сержанта. Берит обернулась, ожидая любой колкости с его стороны. «Этому городу на ночь потребуются очень прочные засовы. «Не думаешь?» — с ухмылкой крикнул шахтер. «Этому городу нужен мусорный мешок твоего размера». Но шакальник не услышал ответа, потому что берит, прошептала его себе под нос. Захлопнув «Вольво Лизбет», она отправилась в полицейский участок. Слова шахтера о прочных засовах не шли у нее из головы.